Приложение второе. Из истории «Монет и банкнот». Страница с 571 по 579. Современная экономическая теория есть теория денег. И это понятно. Современная экономика – денежное хозяйство. Деньги – начало и цель любого бизнеса, получение, расходование и сбережение денег. Такова суть семейной экономики. Те же заботы и у правительства, где взять и как потратить деньги. Словом, чтобы знать современную экономику, надо знать все о деньгах. Деньги – величайшее изобретение человечества. Возникшие еще в древности, они и сегодня загадочны и непредсказуемы. Вот почему исследование природы денег и их влияние на экономику до сих пор остаются главным направлением экономической науки. Первое происхождение денег. Товар-посредник. На заре истории люди жили семейными общинами и вели натуральное хозяйство. Так в экономической теории обозначается замкнутое локальное производство, при котором люди удовлетворяют потребности продуктами только своего труда. В условиях натурального хозяйства денег не существовало, в них просто не было нужды. На смену натуральному хозяйству пришло товарное производство, основанное на общественном разделении труда. Производитель специализируется на производстве определенного продукта. Это значит, что теперь каждый нуждается в продуктах, созданных другими производителями. Возникает необходимость в постоянном обмене результатами труда между специализированными производителями. И только с этого момента, строго говоря, возникает общественное производство, как особая и главная сфера жизни, со своими законами, проблемами и противоречиями. В экономической теории, обмениваемой в условиях разделения труда продукты, обозначается понятием «товары», а сам «обмен», «товарообмен» тогда как при характеристике натурального хозяйства употребляются иные понятия «продукт» и обмен Товарообмен – это прямой, непосредственный обмен товара на товар по формуле Т-Т. Понятно, что чем более развито разделение труда, тем сложнее осуществлять товарообмен. Он требует все больше времени и затрат, короче, становится неэффективным. Противоречие между необходимостью и неэффективностью товарообмена – могло разрешить только появление такого товара, который обладал бы универсальной стабильной общественной ценностью и поэтому служил бы всеобщим средством платежа при покупке любого товара. Деньги и есть такой товар-посредник. Они произвели величайшую революцию в жизни общества. Товарообмен «Т-Т» превратился в товарно денежные отношения «Т-Д».